Так, на ходу разглагольствует. Друзья подошли к платформе торговых путей. Впереди зяял мраком овал тоннель. Скевен внимательно изучил все надписи на доске, прибитой к стене пещеры, и пошёл к тележке. "Вперёд", предложил он, принюхиваясь. "Что ты там читал?", забирая за ним в тележку, полюбопытствовал у него Сергей. "На всякий случай выяснил, никто не едет ли к нам навстречу", ответил Крис. "Никто пока не едет". Тогда помчали. Шарскун сдвинул рычаг на боку тирежки, и та движимая непонятной для молодого человека силой покатила вперед, быстро набирая скорость. Неизвестно, сколько точно времени они ехали в полной темноте, но всю дорогу Скевин декламировал своему спутнику длинные цитаты из просмотренной пьесы, поражая того воистину безграничными возможностями крысиной памяти. После очередного виража на повороте тележка стала быстро сбавлять скорость, пока не упёрлась в какое-то препятствие. Путешественники немедленно выбрались из вагонетки. "Вскочи за мной!" взял за руку Сергей Крысы и потащил его в кромешной темноте по невидимым ступеням куда-то наверх. Впереди сверкнул луч света. Глаза молодого человека разглядели металлическую лестницу, перпендикулярно земле устремлённую вверх. Полезли, подтолкнул его Шарскун. Второй взялся рукой за металлический прут и последовал указанию спутника. Тот шумно сопя лез за ним. На конец лестницы уперлась в круглый металлический люк. Толкай, шипнул снизу Крыс, но тут же дернул спутника за рукав. Подожди. Что? спросил тот. Сейчас, завозился с чем-то внизу Скевин. Он расстегнул свой кожаный жилет под плащом, снял с волосатой груди небольшой флакон на цепочке и сунул молодому человеку на день на себя. Что это? Куски варп камня. В них силы на три или четыре возможности. Мой подарок. Ты мне меч, а я тебе варп камень. Подарок за подарок, крысиной обычей. Надевай, говорю, и лезь дальше. Времени нет. Сергей перекинул цепь флакона себе через голову. Потом одной рукой надавил на крышку и начал её сдвигать в сторону, пока не образовалось довольно пространство, чтобы выгнуть наружу, что второй немедленно и сделал. Его взору предстал нагорёт во всём своём готическом величии. Люк находился убоч на широкой улице, вымощенной белой плиткой и ярко освещённой газовыми фонарями. Посмотри налево, опять раздался скрипучий голос Шерскуна. Видишь дверь с кольцом? Да. На улице Дрочей есть? Сергей огляделся. Улица была пустая, правда, далеко впереди мелькали какие-то тени. Скорее всего, это были отблиски из окна здания на углу. "Пусто?" шипнул он вниз. "Выбирайся скорее наружу, беги к двери и четыре раза стукни кольцом", раздалось оттуда. "А ты не бойся, я буду рядом. Беги". Второй отодвинул крышку ещё больше, подтянулся на руках, выбрался на мостовую и побежал к двери. После четвертого удара кольца дверь распахнулась, и перед ним появился высокий мужчина, точно в таких же доспехах, как и ночной гость на Олы. Я Магнифус, быстро представился ему Сергей. Мужчина пропустил его внутрь и закрыл дверь. Я драглорд Дирон, адъютант драглорда Ракартаха и его сын, сказал он, потом показал на сложенную груду одежды и доспехов в углу комнаты. Срочно переодевайтесь. Скоро начнётся смена караула. Мы сможем пройти во второй периметр города и переждать до утра. Второй не заставил его повторить дважды. На переодевание ушло не более 3 минут. Накинув поверх прочей одежды чёрный плащ с капюшоном и нацепив на бёдра широкий пояс с мечом, Сергей повернулся к друочую. Нормально? Вы удивительно похожи на эльфа, удовлетворённо констатировал тот. Как быть с полосухом? спросил второй. Бросьте вместе со остальным туда, показал на шкаф у двери Дерен. Мы это передадим на корабль сами. Сергей последовал совету, дрожи ещё раз со всех сторон внимательно оглядел гостя и кивнул. Превосходно. Лучше, чем я ожидал. Идёмте. Они вышли на улицу. Краем глаза второй отметил, что крышка люка опять находилась на месте. Это означало, что Скевин либо предпочел остаться внизу, либо скрылся в тени домов. Крысы это умеют лучше остальных, подумал Сергей и шагнул в свет сыну Ракардха.